Глава сорок «Нимфа?» – удивилась Мальвина так, что опустила автомат. «Типа комплимент такой? Жёвный крот. Да не для тебя моя роза цвела!» Раздался утробный, ракочащий, урчащий смех, от которого пробрала аж до самых внутренностей. В потрохах все заледенело от дурного предчувствия. Воображение нарисовало нечто огромное, прячущееся на втором этаже. В горле застрял ком, все красноречие как отшибло. В голове крутилась только одна мысль: Это конец. У мамы она понимала, что нужно сопротивляться, но сработал инстинкт замирания паралич и ступор. Она была неспособна на осмысленную физическую активность. Руки не поднимались, чтобы защитить себя. Ноги, словно ватные, не подчинялись. Разум кричал о необходимости бежать, но скованное страхом тело и не думало подчиняться. Она так устала бояться каждого шороха, что руки были уже готовы совсем опустить автомат и оставить ее наедине с судьбой. Снова накатило то самое состояние, которое не давало сопротивляться избивавшему ее предателю Авдеичу. Существо, а в том, что говорившее с ней «существо» человеком не было, Мальвина уже была убеждена, но, ну, оно. Он легко спрыгнул со второго этажа. Это был полностью лысый культурист, очень похожий на зараженного, только одетого вполне прилично. На ногах высокие ботинки, штаны камуфляжные. Их поддерживал широченный ремень, закрывавший половину живота. Выше ничего не было надето, кроме разгрузки и патронташа, набитого патронами 12-го калибра, судя по латунным гильзам, снаряжёнными вручную. Вооружение было так же, куда как красочным. На поясе висел охотничий нож, тесак и две кубыры с обрезами охотничьих ружей самой популярной кулацкой системы «Смерть председателю». За спиной висел топор и рычажный дробовик. Рост в мутанте было под 2 метра, плечи аномально широкие, покатые. Его могучая фигура так и давила какой-то первобытной силой. Мощные длинные руки здоровяк держал на виду, демонстративно и расслабленно. В целом его выдавала желтая, словно омертвевшая сухая кожа, под которой бугрились сильные мышцы, сеть мелких морщин на лице до да раздутой челюсти, разросшейся, чтобы вместить увеличившееся количество острых зубов. Когти на пальцах лопатообразных ладоней были аккуратно подстрижены и подпилены. Вроде бы и с одеждой порядок. Отличался он от человека не так, чтобы сильно, но ощущалась в фигуре некая чуждая инаковость, заставлявшая решить, что это уже не Homo sapiens. Рожа его была без всяких страшной. Из-за ненормально развитых челюстей и утолщенной, разросшейся лобной кости, башка казалась сдавленной в области висков. Череп лысый, шишковатый. Нос приплюснутый как у представителей негроидной расы. Однако, в отличие от уроженцев африканского континента, губы отсутствовали совершенно. Их заменяло что-то вроде шрама, похожего на рот рептилии, окруженного расходящейся сетью морщин. Но самыми странными были глаза. Из-под ненормально разросшихся надбровных дуг они поблескивали зрачками, увеличенными настолько, что за ними не было видно радужки. Белки глаз желтушные, пронизанные воспаленными кровеносными сосудами. Новый знакомый благосклонно дал себя рассмотреть во всей красе, улыбаясь одними губами. Но взгляд его все это время оставался цепким, настороженным. «Зараженные людоеды могут быть разумными, как и мы, и использовать оружие», — решила Мальвина и скинула автомат. Страх прошел. Майор, не имевший никаких четких приказов, отреагировал по-своему. Перед не слишком умным зараженным появилась гора вкусного теплого мяса. Как он еще мог поступить? Конечно, он бросился на это существо. Однако тот, кто назвал себя Аксом, словно просчитал все заранее и быстрым движением сознанием дела свернул начинающему лотерейщику шею. Негромкий противный хруст и ее майор лежит на асфальте и дрыгает конечностями в агонии. Ментальный жгут управления зараженным исчез. Недолотерейщик еще продолжал скрести когтями асфальт. Его могучее тело просто отказывалось умирать, но Мальвина уже знала, что лишилась марионетки, защищавшей ее в этом жестоком мире от опасностей. Как противостоять этому страшному мордовороту без майора? Руки не слушались ее, ноги тоже. Оставалось только одно — поступить с ним, как с Авдеичем, в момент опасности. Она обратилась к Дару. Краткий миг чувства полета, и она увидела окружающее через ментальное восприятие. В ментальном восприятии Акс выглядел обычным живым мужиком с комплекцией бывшего боксера тяжеловеса Она не могла сказать, откуда это знала. Просто пришло понимание, сродни озарению. Ты не мертвяк! пролепетали ее губы. Не мертвяк! Но это делало существо еще более опасным. Малена потянулась даром и захватила управляющий жгут. Акс на секунду замер. Бывший продавец, бывший продавец сосисок в тесте осторожно приоткрыла глаза. Урод стоял и лыбился. Вот даже как! сказал он мощным, неприятно вибрирующим голосом и ухмыльнулся. «Жёванный крот! Как так?» — дрожащими губами вымолвила Мальвина. «Ты разговариваешь?» «Как звать тебя дева?» — хмыкнул Акс. Ин Мальвина я!» «Мальвина?» — Удивленно пророкотал мордоворот. «Крестил кто?» Она сдерживала себя от того, чтобы не выстрелить раньше времени, но накал бреда в текущем диалоге этому не способствовал. Говорящий лотерейщик спокойно покивал уродливой башкой, словно соглашаясь с кем-то невидимым. Некрещенная я!» выдавила из себя Мальвина. «Родители исповедовали научный атеизм». «Свежая, значит, вся, Маля!» проговорил он странным, рыкающим голосом. «Не обижу, если сама не захочешь». И улыбнулся всем набором острых зубов. «Ты же... ты зараженный!» «Как и ты, малечка!» весело возразил ей Акс. «Свежаки! Как же трудно с вами всегда!» «Ты хапнула спор, когда попала в этот мир. Я хапнул. Все заразились. Некоторые становятся, как я. Если живчиком перебарщивает. Или если не повезет». «А ты кто?» — задала вопрос, начавшая успокаиваться Мальвина. «Я квас. Квази зараженный, значит. Это ты пиковых покрошила?» Мальвина снова вскинула укороченный автомат. «Вау-вау-вау!» — Зачистил Акс. «Поаккуратней!» «Не отстрели дядя Аксу задницу!» Она облизала губы и поняла, что целится в него. «Ты кто?» Спросила она, поразившись хрипоте в своем голосе. «Я Акс, дева!» Ответил он, не скрывая усмешки. «Не стреляй! Это ты их успокоила?» «Да, крот! Нет! Как ты вообще такое?» «Тише, тише!» Успокаивающе ответил квас и поднес толстый палец к тому, что у него было вместо губ. давай Давай-ка дядюшка Акс расспросит тебя!» и пойдет по своим делам. Только ты опусти калаш, пока не сделала заднице дядюшки Акса еще одну дырку». «Ты меня точно не съешь?» «Дядюшка Акс малечку даже не укусит», — хмыкнул он в ответ. «Если она сама не попросит его в порыве страсти». Мальвина поколебалась, так как только что наблюдала, как этот мордоворот за секунду убил начинающего лотерейщика, даже не прибегая к помощи оружия. Однако это был первый адекватный местный, с которым вроде бы завязалась осмысленная и конструктивная беседа. Оружие она опустила, но на предохранитель не поставила, а руку не убрала с рукояти. «Куда это ты собрался? Убил марионетку и в кусты? Так не пойдет. Давай теперь помогай мне». «Посмотрим, если ты ответишь на вопросы дядюшки Акса честно и без утайки. Помогу и возьму с собой. Слово честного рейдера». Мальвина была согласна но сделала вид, что колеблется. «Неравноценный обмен», наконец ответила она, прищурившись. «Ты убил мою марионетку. Да и откуда я знаю, что слово рейдера можно доверять? Видела я, как эти...» Мальвина указала кивком головы на трупы спасателей. «Двух девок молодых чуть не насильничали. «У свежаков всегда проблемы с кукушкой», заключил собеседник. «Не расстраивайся, дядюшка Акс сам таким был. Но Стикс любит свежаков и велит им помогать». «Это примета такая, хорошая. Если помог, то удача будет сопутствовать. К тому же знакомый толмач еще никому никогда не мешал». «Вот ты по-русски вроде сказал, но ничего не понятно, крот», – разозлилась Мальвина.